Охранники Тлого молча наблюдали за тем, как мои друзья один за другим покинули кабинет хозяина таверны. Когда все ушли и мы остались одни, я сел в ближайшее свободное кресло и обратился к Слонгу и его подчиненным. Простите, что заставил вас ждать. Итак, приступим. Я посмотрел на одного из самых опасных убийц некогда знаменитой гильдии. сломанный меч, гильдии, главой которой был отец Глиаса. «У меня к вам есть небольшой разговор». «Да, что вы хотели?» — откликнулся тот. «Я хотел бы поговорить о вашем прошлом», — честно ответил я. «И чем же оно вас могло заинтересовать?» — с долей удивления спросил у меня главный тактик гильдии отца Глиаса. «При этом...» Он оставался совершенно спокоен, даже его ментоинформационное поле не выдавало никаких признаков того, что его может что-то смутить в моем вопросе. Это же, можно было сказать, и обо всех его подчиненных. Они все вместе были той тактической группой, что сумела уйти в те злопамятные дни. Однако Несмотря на все это внешнее и самое главное внутреннее кажущееся спокойствие, моя интуиция упорно твердила мне, Слонг и его спутники насторожены как никогда. Кто-то смог достаточно близко подобраться к их тайне, чтобы выйти на нужный след, и это могло грозить смертью не только им самим, но и их близким, и похоже, Сейчас я рискую получить удар мечом, ножом, каким-то странным предметом, похожим на длинную иглу, и еще парой не слишком знакомых мне орудий смертоубийства в лоб, печень, сердце и шею. Причем договорить мне могут и не дать. Оружие сразу пойдет в ход. Поэтому стоит выбить их из колеи, сказав то, что они не ожидают услышать. я задумчивым взглядом осмотрел их всех и оповестил сын и дочь трилая живы не знаю послужило это паролем или еще каким то выключателем, но настороженность что чувствовалась по отношению ко мне буквально мгновение назад бесследно исчезла откуда эти сведения спросил слонг то что он поверил в мои слова Не вызывало никаких сомнений. Он и его подчиненные с какой-то даже ответственностью и сопричастностью посмотрели на меня, ожидая ответа. Похоже, они приняли меня за одного из своих, бывшего члена гильдии Сломанный меч. Я видел их недавно, ответил я. Слонг повернул голову в сторону эльфара. Тот прикрыл глаза и кивнул ему. «Сколько ты хочешь за эти сведения?» — спросил у меня телохранитель лога горбуна «Даже не так. Мы заплатим тебе три миллиона кредитов, если дети еще живы, и ты отведешь нас к ним». «Интересно, а им-то они зачем?» — подумал я. «Я-то хотел просто использовать их как некий фактор, растапливающий в переговорах лед, а вышло вон как». И я задумчиво посмотрел на охранников. Зачем вам это? Задал я вопрос слонгу. Я должен Трилаю, ответил мне тот, и это теперь единственная возможность вернуть ему долг. Он прав, это единственная возможность. Но я так и не понял тех предпосылок, что двигали им. Я понимаю это, но для меня Это не ответ, поэтому я спрошу еще раз: зачем тебе это? Слонг несколько мгновений помолчал, а потом раздался его тихий голос: Они должны выжить, и мы, наверное, единственные, кто сможет, им хоть в какой-то мере обеспечить необходимый уровень безопасности. Мы сможем защитить их. Если потребуется, сделаем это ценой своей жизни. Чуть помолчав, он закончил. «Их отец ценой своей жизни купил то время, что потребовалось нам для спасения себя и своих семей, и мы не должны забывать об этом». Телохранитель главы гильдии воров говорил правду, хотя не знаю, как такое возможно, но его ментаинформационное поле было абсолютно нейтральным. По нему невозможно было выявить, никаких признаков, лжет он или говорит правду. Однако и в этот раз моя интуиция дала четко понять, что ему можно доверять. Доверять полностью. Этого демона волновала судьба Глеоса и Ралии, поэтому ему можно было сказать несколько больше, чем я хотел в момент нашей встречи. «Я так понимаю, сами вы не знакомы ни с мальчиком, ни с девушкой», задумчиво уточнил я на всякий случай. Для меня это было вполне очевидно, а вот у телохранителя и его товарищей этот вопрос вызвал некое удивление. «Как ты догадался?» — напрямую спросил он. «Ну, есть у меня определенные подозрения», уклончиво ответил я, пока не став говорить ему, что они сидели с ними в одной комнате и не обратили на них никакого внимания. «Ну так что, ты предоставишь нам сведения об их местонахождении?» с надеждой спросил Слонг и, стараясь убедить меня, сказал, «Деньги мы сможем собрать и передать тебе уже сегодня. Нужно позаботиться о безопасности детей, пока до них не добрались те, кто не должен этого сделать». Те кто уничтожил нашу гильдию, как последний аргумент добавил он. Не очень прислушиваясь к его последним словам, я задумчиво произнес. Сейчас они в безопасности и посмотрел на сидящих передо мной бывших членов гильдии сломанный меч. Почему ты так в этом уверен? спросил один из телохранителей. поддержав его вопрос, кивнул Ислонг. Потому что буквально несколько секунд назад они сидели перед вами, пожав плечами, ответил я. "Что?" вскричал главный телохранитель главы гильдии воров. Он и его помощники мгновенно повскакивали с мест, собравшись вылететь в общий зал таверны, туда, где сейчас находились Глеас с сестрой. Сидеть Резко скомандовал я жестким голосом, пригвоздив находящихся здесь демонов и эльфара к стульям. И что удивительно, все четверо мгновенно меня послушались, даже сами не понимая того, почему они это сделали. «Кто ты?» — тихо спросил у меня главный из них. Всмотревшись в мое лицо, вернее, постаравшись что-то рассмотреть там, он произнес. Я знал всех мастеров в нашей гильдии, но среди них не было ни одного чела, а в том, что ты мастер, я теперь не сомневаюсь. И он цепким взглядом осмотрел мою фигуру. «И это неудивительно», — ответил я ему, — «я никогда не состоял в гильдии сломанный меч». «Но тогда почему? Почему ты помогаешь им?» С непониманием спросил он. «Наверное, потому что им нужна моя помощь. Или потому что они члены нашей гильдии, а гильдия своих не бросает. Или потому что Ралия стала достаточно близким мне существом. Или потому что мне нравится Глеас. Или потому что так решил глава нашей гильдии. Или потому, наконец, что они мои родственники». На каждое мое слово в глазах телохранителей росло удивление, а после того, как я назвал их своими родственниками, так они вообще, можно сказать, выпали в осадок. Последние мои слова пробили брешь в их монументальных щитах, не дававших пробиться наружу никаким внутренним чувствам и переживаниям. Сейчас Передо мной находились хоть и достаточно сильно и умело контролирующие себя, но обычные существа, которые могли похвастаться обычным переливом эмоций, свойственных любому живому разумному, в том числе и мне. «Он не лжет», — вмешался в наш разговор со слонгом Эльфар, сидящий рядом с ним. «Может, не говорит нам всего, но точно не лжет». И он также заботится о безопасности детей Трылая. «Верно», — согласился я. «И поэтому мне не нужны обещанные вами деньги. Нет, я хочу попросить вас о другом». Я посмотрел на них. «Мне нужна услуга». Видимо, до телохранителей стало доходить, что именно сейчас и пойдет речь о том, о чем я и хотел с ними поговорить. «Что за услуга?» – спросил главный из них. Я помолчал, стараясь обдумать мысли, что родились в моей голове, и понять, как мне их сформулировать так, чтобы у телохранителей было как можно меньше вопросов. «Ну так вот», – начал я, – «сейчас, как я уже сказал, они в безопасности». Думаю, и в будущем я и наша гильдия сможем им ее обеспечить. Но я не всегда смогу быть рядом с ними, особенно с Глеасом. Слишком он, как бы это сказать, любопытен, что ли. Сует свой нос во всякие щели и потом удивляется, что его там прищемили. Раллия не такая. Она рассудительная и осторожная девушка. Притом у нее есть... определенные таланты, которые мы в нашей гильдии постараемся в ней развить, и тогда я не думаю, что ей вообще в принципе будет кто-то слишком опасен. Я опять задумавшись помолчал. Глеас не такой. Он, конечно, подает определенные надежды, но они совершенно в иной ипостаси. Он сын своего отца, и таланты у него соответствующие. и он еще слишком юн, чтобы реализовать свой потенциал полностью. Да и к тому же, я хочу, чтобы он в принципе забыл о месте, которое сейчас плотным клинком вошла в его мысли. Это не его дело. Парнишка слишком горяч, чтобы понять это. Поэтому мне необходима ваша помощь. И что ты хочешь? Чтобы мы взяли на себя заботу о его безопасности? уточнил телохранитель. «В какой-то мере да», согласился я, «но только отчасти. Это непосредственно скажется на его безопасности как сейчас, так и в будущем. Но это не опека или что-то подобное. Нет, мне нужно другое». «И что же?» «Не поняв, к чему я клоню», спросил Слонг. «Мне нужно, чтобы вы взяли его к себе в ученики». обучили и воспитали его в соответствии с тем кодексом, которого придерживались в вашей гильдии. Бывшие члены гильдии «Сломанный меч» удивленно посмотрели на меня. «А почему ты не хочешь сделать этого сам?» — спросил один из них, плотно сбитый невысокий демон с зеленоватой кожей и лицом, как у небольшого динозавра. «Обучить его». «Я не подхожу для этого», — просто ответил я. «И почему же?» — не поверил главный в этой компании. «Судя по тому, что мы видим и не видим, все необходимые навыки у тебя есть. Так в чем дело?» «Наверное, в том, что если он решится пойти моим путем, то погибнет», — ответил я на вопрос Слонга. Похоже, мой ответ полностью устроил телохранителя. К тому же я добавил. «Хотя чему-то я смогу его научить, но это не будет касаться того, что будете преподавать ему вы». «Понятно», — кивнул Слонг. «В таком случае, когда начинаем, и как скажем об этом мальчику?» Я пожал плечами. «Тут все полностью в ваших руках», — сказал я. «Он будет ходить в обычную школу. Часть времени должен проводить в гильдии». а все остальное время вы можете грузить его по полной. Я даже настаивал бы на этом. Времени у вас не так много». «Сколько?» — насторожился телохранитель. «Не больше трех лет, а, возможно, и меньше». «Почему?» — на автомате спросил Слонг. «На то есть свои причины», — сказал я. «Понял». Он на несколько минут задумался. Тогда сделаем так. Ежедневно мы будем забирать его вечером на 2-3 часа, сказал он. Так будет продолжаться первые несколько недель. Нам нужно присмотреться к нему и составить график тренировок. Дополнительно мы постараемся выяснить предел оптимальных нагрузок для его развития. Эти несколько недель после наших занятий он будет абсолютно выжат. И не уверен, что сможет даже самостоятельно добраться до дому. Поэтому мы будем как забирать его, так и привозить или приводить обратно. Потом все стабилизируется, он войдет в ритм, и уже тогда мы проведем дополнительную корректировку занятий». «Принимается», — ответил я. «Дальше», — Слонг более внимательно посмотрел на меня. «Есть какие-то особые пожелания к технике, которой он должен овладеть?» «Да», — ответил я, — «мне неизвестен тот тип оружия, что хотел использовать ваш подчиненный», и я указал на того самого демона с лицом, похожим на морду динозавра. «Необычное и незнакомое вооружение всегда дает небольшой шанс на его неожиданное применение, а это...» дополнительный шанс на выживание. Поэтому я хотел бы попросить вас обучить его работать еще и таким необычным оружием, помимо стандартного и распространенного набора любого универсального воина. Еще, я вновь посмотрел на слонга, это ваше умение контролировать себя, держать свои эмоции и мысли в узде. При этих словах тот с каким-то не то одобрением, не то восхищением, посмотрел на меня. «Он должен быть еще лучше». «Да», — ответил телохранитель. «Теперь я и сам это понимаю». «И последнее», — я повернулся к Альфару. «Скрыто и то, как ты определял мое эмоциональное состояние. Говорю я правду или нет? Как я понял, твои способности — никак не связаны с магией, поэтому, если этому можно научить, то Глеас должен это уметь». Эльфар в удивлении повернул голову к главе их небольшой группы. Тот пожал плечами и ответил, «Сам удивлен не меньше твоего». Я же, обдумав только что произнесенное, сказал, «Это, пожалуй, все». Если у вас будут какие-то свои идеи на этот счет, то я всегда готов их выслушать. Но главное, не забывайте, он должен выжить сейчас и суметь выжить потом. И что немаловажно, ему необходимо забыть о месте. Это не его дело, и это он должен уяснить с первых минут ваших занятий». Слонг одобрительно кивнул мне в ответ. «Тогда это все», – произнес я, собираясь встать и позвать Глеаса, чтобы представить его уже в неофициальной обстановке Слонгу и его команде. Но вдруг вспомнил о том, зачем хотел встретиться с этими телохранителями до того, как узнал об их прошлом. У меня к ним был один вопрос, с которым, возможно, Слонга и его подчиненные могли мне помочь. поэтому вновь повернулся к демону и его команде. «Прости, забыл спросить. В этом мире вы со своей командой обосновались несколько раньше нас, и, вероятно, у вас есть необходимая нам информация. Я готов ее приобрести». «Что за информация?» — спросил Слонг. «По местным бандам», — ответил я. «А поконкретнее?» — уточнил телохранитель. Если конкретнее, я задумался, как можно описать тех, кто был мне нужен. Я уже подозревал сообщников тех бандитов, которые собирались напасть на нас ночью, в их связях с магами из неизвестной гильдии. Однако мне нужно было какое-либо постороннее подтверждение этих фактов, помимо моих собственных догадок и предположений. Конечно, если их не будет, я и так займусь той бандой, но мне нужна уверенность, что они здесь такие одни, и другие банды не работают на эту непонятную гильдию. Не хотелось бы подвергать своих друзей неоправданному риску из-за недостатка информации или ее недостаточной проверки и актуальности. Именно это я и хотел спросить у Слонга, и его парней. Значит, конкретнее. Мне нужна информация по местным бандам, которые занимаются похищением местных жителей и работорговлей. Возможно, тем, кто недавно стал сотрудничать с магами, или тем, у кого в составе банды неожиданно появились сильные маги. Возможно, у вас есть информация по некой гильдии магов которые ищет выход на подобные банды. По времени это должно было начаться примерно полтора месяца назад. «У вас с ними какие-то свои счеты?» уточнил телохранитель. «Ведь и ваша гильдия ищет на них выход». «Так и есть», признался я. «Но у нас совершенно иная причина для этого. Здесь пропало несколько магов, и нам нужно выяснить, не связаны ли эти события между собой и, по возможности, разыскать пропавших магов. Слонг помолчал, а потом все-таки ответил. О гильдии, по крайней мере, я ничего не слышал, а вот о банде он повернулся к Альфару и попросил его. «Лекиас, расскажи то, что недавно рассказывал мне о банде Чахлова». Эльфар встрепенулся и, развернувшись ко мне, заговорил: Не знаю, поможет тебе это или нет, но недавно один из его подручных хвастался в Забегаловке, что к ним в руки попала очень необычная магиня, и они получат ее в полное свое распоряжение, как только маги разберутся с ней. У Чахлова были какие-то большие планы на ее счет. Что он имел в виду Я, честно говоря, не понял, так как не слышал всего его рассказа. Но, судя по твоим словам о пропавших магах и банде, сотрудничающей с какой-то магической гильдией, это может быть как-то связано между собой. «Хм... Интересно», — протянул я. «Это, конечно, немного, но уже кое-что. Где обитает этот чахлый, можете сказать?» «Он и его банда занимают один из особняков на границе торгового и грязных кварталов в самом его дальнем углу», ответил один из демонов, сидящих за столом, и достаточно подробно описал, как найти нужный дом. «Я, кстати, судя по той карте, что была составлена ментоинтерфейсом, интерфейсом уже проходил мимо него». Меня еще тогда поразило большое количество подозрительных личностей вблизи именно того дома и немаленькая его охрана. Тогда я подумал, что это особняк какого-то криминального авторитета. Получается, я не ошибся. «Хорошо, вы мне очень помогли», — поблагодарил я телохранителей Плога Горбуна. «Теперь у нас, по крайней мере, есть с чего мы можем начать». и подумал, что если подтвердятся и кое-какие наши собственные сведения, то тогда мы еще более точно выйдем на след. «Проверить я смогу их уже сегодня ночью», — решил я и мысленно усмехнулся. «Бурная у меня сегодня выйдет ночка». Я представил то, что мне придется провернуть. Но сделать все это необходимо. Во-первых, так я смогу обезопасить своих друзей. Во-вторых, у меня появились некоторые вопросы как к главарю банды, так и к магам, с которыми он сотрудничает. Ну а в-третьих, у меня есть еще и обязательства перед Рехором, главой немаленькой и достаточно известной магической академии, которые я должен выполнить в обмен на заключенное с ним соглашение. Однако это планы на ночь, а еще не закончился бесконечный день, плавно перешедший в такой же нескончаемый вечер. «Ладно, господа», — обратился я к Слонгу и его подчиненным, «давайте сейчас я представлю вам Глеаса, и вы уже договоритесь с ним о первых нескольких занятиях. А потом мы немного скорректируем ваше расписание, чтобы всем нам наиболее оптимально распределить свое время. Главный среди телохранителей кивнул, соглашаясь с моим предложением, и я встал. Подойдя к двери, приоткрыл ее и выглянул в коридор. «Глеас!» Увидев мальчишку, позвал я его. «Зайди на пару минут». Дождавшись, когда он войдет в кабинет, закрыл за ним дверь. Знакомься. Это Слонг и его команда. Я договорился с ними о том, что они возьмутся обучать тебя. Я же тебе говорил, что это самые опасные воины в этом заведении. Так вот, они согласились взять тебя в ученики и подготовить из тебя универсального бойца». Лицо мальчишки сначала просияло, ведь из него будут готовить настоящего бойца воины которым тут нет равных, но затем задумался над тем, как все это будет происходить, и ответил. «Простите, но я вынужден отказаться», заметив мое удивление, он пояснил. «Я не могу оставить свою сестру». Поняв причину его отказа, я постарался успокоить его. «Это не совсем то, о чем ты подумал», — сказал я. тебе не нужно будет переезжать к ним, чтобы тренироваться круглые сутки напролет. Это как обычное обучение или учеба, только чуть более интенсивное и направленное. Слонг и его подчиненные будут заниматься с тобой по несколько часов в день, забирать на время тренировки тебя к себе, а потом приводить обратно. «Жить ты так и будешь с сестрой. И тут я думаю, что вы переедете к нам». Так будет лучше для всех. Такой расклад тебя устраивает?» «Да, конечно», — радостно кивнул тот, но потом посмотрел сначала на телохранителей, а потом на меня и спросил. «А почему они?» «Мне было совершенно ясно, что в конце вопроса должно стоять, а не вы». Поэтому спросил. «Глеас, ты мне доверяешь?» Увидев его осторожный кивок, я продолжил. «Слонг со своими парнями справится с этой задачей гораздо лучше меня», и, пожав плечами на удивленный взгляд мальчика, добавил. «Есть то, что многие всегда будут делать лучше тебя, меня или кого-то другого. Есть то, к чему у тебя в принципе не будет никакого таланта или призвания. Поэтому, Нужно знать свои слабые стороны и реально оценивать свои возможности. При этом необходимо стараться не выставлять их на показ. Но никогда, ни в коем случае, нельзя убеждать всех и, главное, самого себя, что у тебя их нет. Это самая главная ошибка. Слабости есть у каждого. Но вот умение использовать эту свою слабину себе же во благо, И есть сила. Пусть это будет тебе моим первым уроком и моим маленьким вкладом в твое обучение. И помолчав, я закончил. А поэтому эти господа вплотную займутся обучением того, что умеют и знают гораздо лучше многих. А как ты все усвоишь, полностью зависит от тебя. Так что не подведи меня и не заставляй краснеть перед ними». Я верю в тебя. Я посмотрел прямо в глаза парнишки. Запомни, все здесь. И я рукой похлопал его сначала по груди в области сердца, а потом по лбу. И здесь. Я все понял, мастер. Тихо проговорил он. Я не подведу вас. И склонил голову. Ну вот и хорошо, улыбнулся я, и теперь похлопал парнишку по плечу. Значит, уже завтра кто-то из подчиненных Слонга зайдет за тобой, и для тебя начнется новая жизнь. И я еще раз улыбнулся ему. Глеас стоял и смотрел, как я попрощался с телохранителями и как они вышли в зал. А потом тихо, совсем тихо, даже не стараясь выразить свои мысли, а так, будто размышляя вслух и подводя некую черту в своей жизни, сказал. «Мастер, новая жизнь у меня началась с того момента, как я впервые увидел вас». Это было произнесено на уровне очень тихого шепота, но я все равно услышал его слова. «Я знаю», — не оборачиваясь, так же тихо произнес я, «знаю».